Глава 9. Размер имеет значение. Эпиграф. Каждый раз, когда бизнес становится слишком большим, мы начинаем новое дело. Сохранять компании маленькими значит оставаться их владельцем. Ричард Бренсон. В то время как большинство представителей корпоративного мира преследуют навязчивые мысли о размере чужих организаций, Брэнсон предпочитает сохранять свою организацию маленькой. Virgin Group является эффективной компанией, потому что она извлекает максимальную пользу из предпринимательских качеств своих сотрудников, одновременно минимизируя бюрократизм системы. Virgin не является иерархической компанией в традиционном понимании этого слова. Скорее, она представляет собой совокупность фирм, имеющих собственные очереди, офисы и собственные руководящие группы. Бренсон объясняет: каждый раз, когда бизнес становится слишком большим, мы начинаем новое дело. Сохранять компании маленькими значит оставаться их владельцем. Это в первую очередь означает сохранение тех людей, которые действительно важны. Конец цитаты. Если попытаться построить корпоративную структуру, обеспечивающую самое большое количество служащих, имеющих прямую связь с рынком, в результате получится нечто очень похожее на модель компании Virgin. Стоит ещё раз подчеркнуть, что Бренсон инстинктивно следует тому принципу, который профессора школы бизнеса разрабатывали годами. Из маленького семечка. Бренсон созидатель, а не покупатель, и это отличает его от других бизнес-лидеров. Там, где крупнейшие бизнес-магнаты создают империи, поглощая более мелкие империи, Бренсон вырастил свою собственную. Мы не вкладываем деньги в землю и не разрастаемся путём покупки других компаний, говорит он. Моё мастерство заключается в создании новых компаний. Конец цитаты. В последние годы Virgin хорошо зарекомендовала себя благодаря созданию совместных предприятий и других типов компаний. Хорошим примером является совместное предприятие с Nordic Union, одной из ведущих английских компаний по проведению финансовых операций. Такое партнёрство позволило Virgin предложить клиентам комплексные пенсионные планы и пакеты капиталовложений без необходимости учреждения внутри себя всех требуемых экспертиз. Сила протяжения бренда Virgin настолько велика, что другие компании просто рады работать с ней. В последние годы Брансон заявлял, что способность создавать эффективные совместные предприятия и управлять ими является одной из важнейших характеристик Virgin. Большую часть времени он тратит на изучение потенциала новых фирм и новых областей деятельности. Бренсон постоянно занимается разработкой новых проектов, часть из которых может быть претворена в жизнь, а часть оказывается нежизнеспособной. Бренсон и двое его помощников, занимающихся расширением бизнеса, рассматривают по 50 деловых предложений в неделю. Как только возникает возможность создания какого-либо перспективного предприятия, венчурный тотчас же пытается её использовать. Часто на это требуется всего лишь несколько месяцев. У Бренсона хватает здравого смысла не только окружить себя способными людьми, но и дать им возможность проявить инициативу. Его энтузиазм и авантюризм также неизменно приносят компании успех. Брэнсон сам сознается в том, что его самым любимым занятием является основание новых фирм. Я с головой погружаюсь в раскрутку новой компании месяца на три, а потом даю процессу возможность развиваться самостоятельно. После этого я сообщаю сотрудникам новой компании, что я буду появляться только один или два раза в год. Исключением из этого правила является Virgin Atlantic Airways, который отнимает львиную долю внимания Брэнсона. Со времени продажи Virgin Music Group в 92-м году Virgin Atlantic Airways поистине является украшением компании Virgin. Простая жизнь Бренсон находится в постоянном поиске новых проектов, а это означает, что Virgin Group представляет собой постоянно расширяющуюся сеть зарождающихся фирм, совместных предприятий и партнёрств. Как хорошо удобренный сад, такая большая империя может стать неуправляемой, но неразборчивость Бренсона в отношении деловых контактов оправдывается тем, что высокомерие он считает ниже своего достоинства. Важной частью деловой философии Бренсона является его стремление к простоте. понятие о лице творением которого является сам Бренсон. Жизнь Бренсона отличается крайней простотой и упорядоченностью. Его стиль неброский, скромный и консервативный. Бренсон не пользуется компьютером, а мобильный телефон приобрёл только в 93 году. Наилучшим образом его подход к жизни можно описать как стремление к простоте. Бренсон работает так, как будто он только что начал новое дело, пишет журнал Forbes. Нет никаких схем организации работы компании, никаких традиционных иерархий управления. Он даже не знает, как включить ноутбук, а слово лотос ассоциируется у него исключительно с автомобилями. Бренсон выглядит анахронизмом среди деловых магнатов. Он записывает назначенные встречи в ежедневник, а приходящие ему в голову идеи на руке. Очевидно, это работает. Конец цитаты. Бренсон носит с собой блокнот формата А4, который покупает в одном и том же магазине. В него Бренсон записывает новые идеи, заметки во время разговоров и список встреч. При этом окружающие столь высоко ценят и уважают его, что и другие сотрудники Virgin, по примеру Бренсона, носят с собой блокноты для записей. Принципа простоты Бренсон придерживается как в бизнесе, так и в личной жизни. Даже его пристрастия в еде очень просты. Один из деловых партнёров после совместного обеда с Бренсоном безжалостно отметил, что еда была похожа на школьный обед. Ресторан Nacker Island теперь официально принадлежит компании. Он славится своей хорошей кухней и коллекции вин, но создавался больше для посетителей и руководства Virgin, а не ради выгоды. Самого Бренсона мало интересуют такие вещи. Говорят, он был шокирован, когда руководство Virgin решило потратить деньги компании на дегустацию марочных вин в ресторанах, в то время, когда сам он придерживался принципа никогда не платить больше 15 фунтов за бутылку. Бренсон действительно отличается необычайной независимостью от материальных вещей, а Джон, его жена, известен своим неприятием претенциозности. Несмотря на своё огромное состояние, Бренсон одевается как человек, обладающий гораздо более скромными средствами. По поводу одежды было замечено, что он каждый раз выбирает себе костюм, как будто шаря в шкафу наугад в темноте. А на ногах у него всегда коричневые поношенные ботинки. Но для Бренсона это не имеет абсолютно никакого значения.